Глава 11. Претенденты на теорию всего. «Думаю, сейчас мы понимаем, что пространство-время – по сути всего лишь геометрическая репрезентация запутанной структуры этих фундаментальных квантовых систем» – Марк Ван Рамсдонг. Для чего нужны фундаментальные теории и фундаментальная наука? Они не приносят прибыль и оторваны от жизни. На самом деле фундаментальные теории влияют на нашу жизнь гораздо больше, чем кажется. Фундаментальная наука является важнейшей частью человеческой культуры. Именно она указывает на степень образованности и развития общества и дает его членам мотивацию и жизненную установку. Стандартная модель и ее проблемы. Чем дальше мы проникаем в глубины Вселенной, пусть пока и теоретически, тем больше шансов имеет человечество на существование в будущем. Открытие теории всего позволит по-другому взглянуть на мир и приведет к революционным изменениям в технике и промышленности. А сколько этапов еще нужно пройти, приближаясь к этой теории? Быть может, мы на середине пути или только начали свое движение. Стандартной моделью ученые называют теорию, описывающую все элементарные частицы и их взаимодействие. В ее основе лежит квантовая теория поля. На сегодняшний день стандартная модель является одной из самых важных конструкций физики элементарных частиц. С ее помощью можно описать почти все явления, которые мы наблюдаем. Стандартная модель включает в себя три поколения фермионов, кварков и лептонов. Это своего рода строительный материал. Из первого поколения построено все, что мы видим. В него входят U- и D-кварки, нейтроны и электронная нейтрино. Протоны и нейтроны, формирующие ядро, в свою очередь состоят из трех кварков UUD и UDD, соответственно. Имеется также группа более тяжелых кварков и лептонов, которые в итоге распадаются на частицы первого поколения. У каждой частицы есть свой антипод, античастица с противоположным зарядом. Стандартная модель включает в себя три взаимодействия – электромагнитное, сильное и слабое. Электромагнитное взаимодействие удерживает электроны вокруг атомов и атомы в молекулах. Его переносчиком являются фотоны. Удержать внутри ядра протоны и нейтроны помогает сильное взаимодействие. Слабое же отвечает за распад частиц. Однако в стандартной модели нигде нет места гравитационному взаимодействию. Откуда частицы берут массу? С этой целью в стандартную модель вводится поле Хиггса, а значит, должна существовать еще одна фундаментальная частица, отвечающая за массу – бозон Хиггса. Она-то и была обнаружена в 2012 году в ЦЕРНе, Европейском центре ядерных исследований. Что же такое этот самый бозон Хиггса? Обратимся к квантовой теории поля, согласно которой вся наша Вселенная состоит не из частиц, а из множества различных полей – глюонного, кваркового, электромагнитного и других. Периодически в полях возникают колебания, наибольшие из которых мы воспринимаем как частицы. Это весьма спорное утверждение, поскольку не стоит забывать, что с точки зрения корпускулярно-волнового дуализма один и тот же объект микромира в различных ситуациях ведет себя либо как элементарная частица, либо как волна. Все это зависит от ученого, наблюдающего за процессом. Так вот, оказывается, все мировое пространство пронизывает так называемое поле Хиггса, в результате колебаний которого и появляется базон Хиггса, наделяющий массой элементарные частицы. Эта масса зависит от того, насколько сильно частица взаимодействует с полем Хиггса. Открытие базона Хиггса положило начало новым исследованиям. Возможно, вскоре стандартную модель со всеми ее изъянами сменит симметричная или даже асимметричная, которая объяснит, например, что такое темная материя, поскольку в стандартной модели места для нее не нашлось. Вполне вероятно, что темная материя представляет собой поле еще более неуловимое, чем поле Хиггса. Еще одним недостатком стандартной модели является неспособность описать дисбаланс между веществом, из которого в подавляющем большинстве состоят объекты Вселенной, и антивеществом. Получается, что само существование мира говорит о недостаточности стандартной модели. Альтернативной может выступить теория суперсимметрии, согласно которой у каждой частицы мира имеется тяжелый суперсимметричный партнер, настолько слабо взаимодействующий с остальной материей, что его невозможно обнаружить современными приборами. Общая теория относительности против квантовой механики. Несмотря на то, что базон Хиггса был найден, в стандартной модели все равно остается довольно много неоднозначного. Все-таки нет еще единой теории поля да и общей теории с квантовой механикой – мало точек соприкосновения. Фактически все наши знания о Вселенной базируются на двух столпах. Первый – это квантовая механика, из которой выросла стандартная модель с тремя видами взаимодействия и фундаментальными частицами. Второй – общая теория относительности, описывающая гравитацию как изменение пространства времени, черные дыры, кротовые норы и расширение Вселенной. Возможно, в будущем квантовая механика и общая теория относительности объединятся в общую теорию квантовой гравитации. Как мы знаем, законы квантовой механики начинают проявляться в масштабах, сравнимых с размером атома. Эффекты общей теории относительности становятся заметными при больших гравитационных полях. Она замечательно описывает звездные системы и Вселенную в целом. Однако есть места, где квантовая механика и общая теория относительности пересекаются. Примером этого служат черные дыры и кротовые норы. Именно на границе черных дыр были предприняты первые попытки совместить гравитационные и квантовые эффекты. Так, излучение Хокинга через миллиарды лет может привести к испарению всех черных дыр и тепловой смерти Вселенной. Если ученые более-менее понимают механизм функционирования поверхности черной дыры, то происходящее внутри до сих пор остается загадкой. Одним из основных препятствий объединения вышеупомянутых теорий является проблема времени. В квантовой механике оно абсолютно и универсально, В общей теории относительности время динамично. Оно вместе с пространством формирует единую пространственно-временную структуру, которая искривляется вблизи объектов большой массы и проявляется в виде гравитации. Попросту, находясь вблизи черной дыры или другого массивного тела, мы будем, ускоряясь, двигаться к источнику гравитации. Вместе с этим для нас будет замедляться время относительно часов, находящихся вдалеке. Так называемый «парадокс близнецов». Если один из двух близнецов унесется на космическом корабле в глубину космоса, все более ускоряясь по пути, то его брат-близнец, оставшийся на Земле, будет стареть гораздо быстрее, чем сам космонавт, поскольку время для него будет течь быстрее. Из приведенных рассуждений напрашивается следующий вывод. Чтобы увязать квантовую механику и общую теорию относительности, нужно примирить абсолютное и относительное понимание времени. Только объединив две теории воедино, мы приблизимся к пониманию истинной природы времени. «Невидимые струны Вселенной». «Если бы мы познали все тайны Вселенной, мы тотчас впали бы в неизлечимую скуку». Анатоль Франц Для того, чтобы совместить несовместимое, объединить квантовую механику и общую теорию относительности, требовалась новая концепция, претендующая на роль теории всего. Таковой оказалась теория струн. Немного истории. В 60-е годы прошлого столетия итальянский ученый Габриэль Венециано, работающий физиком-теоретиком в ЦЕРНе, пытаясь объяснить ядерное взаимодействие адронов, обнаружил работу Леонардо Эйлера, датированную 1730 годом, и описывающую бета-функцию. Оказалось, что эта математическая формула как нельзя более полно раскрывает особенности сильного взаимодействия. В 1968 году Венециану с помощью теории струн объясняет сильное взаимодействие адронов. Что же представляла собой эта концепция? Согласно данной теории, окружающий нас мир состоит из ультрамикроскопических струн, своеобразных сгустков энергии, которые по причине своей микроскопичности не могут быть обнаружены. Вибрируя эти струны создают браны, видимые и невидимые измерения. Теория струн предусматривает порядка десяти таких измерений. Однако вообразить и тем более увидеть их нам не представляется возможным. Только математический аппарат доказывает их существование. В основе теории струн лежит несколько постулатов. Мир состоит не из частиц, а из тончайших струн, находящихся в вибрирующем состоянии. Теория струн объединяет все силы и взаимодействия в природе, включая гравитационную. Бозоны и фермионы, элементарные частицы, имеют новый вид связи, называемый суперсимметрией, означающий, что у каждой частицы есть противоположный симметричный двойник. Теория суперсимметрии объясняет общую теорию относительности и квантовую физику, и, наконец, эта теория описывает все наблюдаемые человеческим глазом явления во Вселенной. Тут, опять же, стоит заметить, что теория струн – всего лишь концепция, пришедшая на смену стандартной модели, но не лишенная своих недостатков. Итак, согласно теории струн, ядра состоят из нейтронов и протонов, которые, в свою очередь, содержат в себе кварки, внутри которых находятся микроскопические вибрирующие нити – струны, чья вибрация соответственно и образует сами кварки. Но главная проблема заключается в том, что эти струны не могут существовать в четырех измерениях. Согласно теории струн, в нашей Вселенной их должно быть как минимум десять. Сами струны бывают открытыми и закрытыми. Открытые могут присоединяться к другим открытым струнам и формировать новые. Закрытые помогают физикам-теоретикам описать гравитацию в квантовой механике. В процессе исследований ученые пришли к выводу, что существует пять различных последовательных теорий струн. Причем непонятно, когда и какой вариант выбирает природа. В 1995 году физик Эдвард Виттон предположил, что на самом деле все эти пять последовательных теорий являются фактически только гранями одной общей теории струн. Появилась так называемая М-теория суперструн, которая для описания требует 11 измерений пространства-времени. На сегодня теория суперструн имеет целый ряд тонкостей, не поддающихся математическому описанию, прежде всего потому, что еще не существует достаточного математического аппарата для приведения ее в полный порядок. Дополнительное измерение Мы привыкли оперировать тремя измерениями пространства и времени. Как мы уже знаем, для описания ультрамикрострун нам их требуется больше десяти. Где же они прячутся? Один из вариантов предложил шведский физик Оскар Клейн. Согласно его гипотезе, дополнительные измерения свернулись до невероятных размеров в миллиарды раз меньше атома, поэтому мы не можем их наблюдать. Фактически, проблема ненаблюдаемости измерений сводится к концепции компактификации и локализации. Компактификация — это представление о том, что ненаблюдаемые измерения свернуты до планковской длины, которая в 1020 раз меньше атома водорода и поэтому незаметна даже в микромире. В научно-популярной литературе описывается аналогия садовым шлангом, который издали нам кажется одномерным, имеющим только длину. Но для жучка, по нему ползущего, имеется еще и диаметр. Локализация заключается в том, что квантовая физика допускает существование элементарных частиц только в четырехмерном пространственно временном континууме. Поэтому все, что мы видим, находится в трех пространственных измерениях. А на что же влияют крошечные ненаблюдаемые дополнительные измерения? Они-то как раз и определяют, как устроен мир. Каждое из таких измерений, в зависимости от своих форм, которые у них очень сложны и разнообразны, заставляет по-разному вибрировать струну. В результате получаются элементарные частицы, атомы, молекулы. Можно сказать, что эти самые дополнительные измерения определяют точное значение физических констант, являющихся фундаментальными постоянными Вселенной. А что дальше? Доказать и опровергнуть теорию струн сегодня невозможно, поскольку нельзя подтвердить их наличие экспериментальным путем. Это теоретическое предположение, основанное на математических расчетах. Для эмпирической проверки ученым пришлось бы построить ускоритель величиной с галактику пока теория струн все же пытается объединить две несовместимые вещи – квантовую механику и общую теорию относительности – в общую теорию всего. Теория струн – далеко не догма в научных кругах. Есть альтернативные варианты, претендующие на роль теории всего. Еще одним ярким претендентом является петлевая квантовая гравитация, пытающаяся выразить теорию гравитации в квантовом формате. Эта гипотеза берет свое начало в 1986 году, когда американский физик-теоретик А.Б. Аштекер разработал квантовую формулировку уравнений поля общей теории относительности. Согласно петлевой квантовой гравитации, пространство-время разбито на некие дискретные части, узлы, соединенные между собой. И только при переходе от квантовых масштабов к достаточно крупным, квантовая структура пространства-времени становится довольно гладкой и с успехом описывается общей теорией относительности. Добавим, что, как и вся теоретическая физика, концепция петлевой квантовой гравитации невероятно сложна, чтобы рассматривать ее в рамках этой книги. Некоторые физики-теоретики высказывают предположение, что петлевая квантовая гравитация и теория струн могут оказаться двумя разными способами описания одной и той же фундаментальной структуры. Исследование в этих двух областях, несомненно, приблизит человечество к созданию успешной единой теории поля, способной примирить квантовую механику и общую теорию относительности, и, наконец-то, объяснить феномены черных дыр, кротовых нор и само понятие время. Будем ждать и следить за успехами теоретической физики. Иллюстрации к этой главе вы также найдете в приложении к аудиокниге. Интересные факты. Из чего состоит теория струн? Теория струн сочетает в себе основные идеи квантовой механики и теории относительности, и, возможно, на ее основе в будущем может быть построена теория квантовой гравитации. Теория струн – это одно из направлений теоретической физики, изучающее взаимодействие объектов не как точечных частиц, а как одномерных протяженных объектов, так называемых квантовых струн. Их можно представить в виде замкнутых в петли струн или нитей, находящихся под чудовищным напряжением. Колебания суперструн с разной частотой порождают разную энергию, а значит и массу элементарных частиц. Таким образом, все разнообразие элементарных частиц – это колебания с разной частотой одной и той же струны. Как зарождалось время? Согласно теории петлевой квантовой гравитации, пространство не такое уж и непрерывное, напротив, оно имеет сложную структуру. Как следует из расчетов, квантовые явления препятствуют образованию сингулярности, поэтому петлевая квантовая гравитация позволяет отследить процесс эволюции вплоть до Большого взрыва и даже увидеть, что было до него, а заодно и выяснить, как зарождалось само время. Вторая революция. В середине 90-х годов прошлого столетия произошла так называемая «вторая революция» в теории струн. Эдвард Виттен выдвинул гипотезу, что различные теории суперструн представляют собой отдельные случаи пока еще не разработанной 11-мерной М-теории. Эта теория успешно объединяет все пять существующих теорий суперструн в одну. Универсальная теория. Теория суперсимметрии была применена ко всем моделям квантовой теории поля. В связи с этим был разработан целый математический аппарат, позволяющий строить суперсимметричные теории. В седьмом измерении у нас бы появился доступ к иным возможным мирам, которые зародились при других изначальных условиях. В этом измерении все иное с самого начала времен. Восьмое измерение уже открывает доступ к множеству таких возможных вселенных, каждая из которых зародилась при различных условиях. Эти вселенные ветвятся бесконечно, из-за чего их и называют бесконечностями. В девятом измерении у нас бы появилась возможность сравнивать истории всех возможных вселенных, зародившихся при всех возможных законах физики и изначальных условиях. В десятом измерении нам открывается все возможное и вообразимое, что делает это измерение естественным ограничением того, что мы можем постичь.